Глава 19. Я предлагаю следующее. Ирлиса подалась вперед. Сам видишь, отменить план императора у нас с тобой не получится. И раз это неизбежно, скоро во дворце и по всему вашему королевству начнутся изменения. Могут даже народные волнения прокатиться. Но эльфийцы ведь не варвары какие-то и понимают, что такие умные люди, как мы с тобой, это один из самых важных ресурсов государства которые необходимо сохранить, несмотря ни на что. Поэтому я предлагаю тебе то, что еще никому не предлагала». Эльфийка слегка улыбнулась, выровнялась и царственно посмотрела на меня. «Я предлагаю тебе полноценное гражданство Эльфийской империи Терратаэра. Более того, я предлагаю тебе работу моим личным помощником, нужно лишь помочь мне с задачей императора». Воцарилась тишина. Эльфийка с благосклонной улыбкой наблюдала за моей реакцией, а у меня в голове крутилось множество разрозненных мыслей. Предложение эльфийки не казалось таким уж выигрышным. Хочу ли я уезжать? Может быть и правда, будет лучше перебраться, раз здесь станет так плохо. Перед глазами появились Оскар с Лелей. Они составляли список покупок и вяло переругивались. Прозвенел колокольчик. И в комнату зашла Флора Олеговна. За ней еще два покупателя и курьер. Видение сменилось вечерним видом из рунабуса. Солнце практически скрылось за горизонтом, а гнев норей ритмично пробегали за окном. Кто-то подсел рядом и сразу же задремал, а мне не спалось. Хотелось сидеть и смотреть на дома, на живущих своей жизнью людей, на бегающих по тротуару домашних животных. Ход автобуса замедлился, движение остановилось, пронобус слегка заколыхался. В салон зашел массивный мужчина. Вот я сидел в своей комнате общежития и пытался разобрать сложную руну из учебника третьего курса. Она должна собирать влагу из воздуха в указанное место. В комнату зашел Калук и возмутился, почему я еще не собрался на волейбол. Из-за его спины выглядывала улыбающаяся Лена. А сразу после игры меня ждала Флора Олеговна и стеллажи с книгами. «Что скажешь?» Прозвучал слегка раздраженный голос Ирлисы. Я часто заморгал, стараясь избавиться от вдруг нахлынувших видений. «Согласна. Предложение невероятно щедрое». Царственно продолжила эльфийка. «Таких я еще никому не делала. Но ты действительно одаренный ребенок, и я хотела бы лично обучить тебя, всем премудростям нашей профессии. Здесь ты пропадешь, сгинешь. Ты же понимаешь это? Не знаю. Пожал я плечами. Ти, сам подумай. В голосе снова послышалось легкое раздражение. Когда все твои знакомые узнают, что ты убийца, то для тебя все изменится. А они узнают, кто захочет быть рядом с убийцей. Вот ты бы захотел. «Не знаю, нет, наверное», — неуверенно протянул я. «Видишь?» — Ирлиса откинулась на спинку кресла и начала жестикулировать руками. «Даже ты не хочешь, несмотря на твою безмерную доброту. Я даже слегка завидую твоей будущей избраннице». Ирлиса картина взмахнула рукой, ткань легкого платья колыхнулась, и я заметил, что у нее сбоку на теле, сквозь вырез в платье, что-то едва блеснуло. Что-то полупрозрачное. Подожди. Я встал с кресла, не отрывая взгляда от области, в которой я заметил движение. «Ирлиса, а что это? Можно посмотреть?» «Что?» — опешила эльфийка. Заметила, куда был направлен мой взгляд и прижала руку к телу. «Тим, мне неловко. Не надо так раздевать меня глазами. Откуда у столь юного эльфийца такие мысли?» Я не понял, к чему эльфийка сказала последние слова. Молча подошел к ней и попытался отвести локоть от тела. Эльфийка схватила другой рукой мое запястье и с напряжением произнесла. «Терра-тайра, ты что себе позволяешь? Еще одна такая грубость, и о договоренностях можешь забыть. Ты понимаешь это?» Меня очень волновало то, что я увидел. Я посмотрел на напряженные пальцы девушки. Наносила и сжимала мою кисть. Мне стало немного больно, но сейчас было не до этого. Кажется, это был полип. Эльфийка успела сделать подключение. Но к кому и когда? «Кто к тебе подключен?» Посмотрел я в глаза эльфийки. Та на секунду замерла. Я почувствовал сильную волну смешанных эмоций. Сильный толчок в грудь, и меня отбросило на несколько метров от кресла. Больше не было сомнений или колебаний. Я ясно видел цель. Нужно узнать, кто сейчас был подключен к Ирлисе. Я завис в воздухе. Но это была не Ирлиса, это сделал я. Мне так захотелось. Эльфика была права. В этом месте достаточно было подумать, чего я хочу. И мое желание сразу же воплощалось. Ирлиса начала изменяться. От ее тела по полу под туманом поползли шустрые щупальца. Глаза девушки увеличились. Она внимательно следила за мной. Мне не нравилось, что сейчас происходило, и я вернул назад ее облик. Эльфийка раздраженно крикнула. В меня ударил острый, словно бритва, воздушный поток, по костюму пробежала фиолетовая волна, и удар лишь срезал кончики волос. Ирлиса начала собирать подо мной клубы дыма, они завихрились, и через мгновение я оказался в плотно обволакивающем меня коконе. Но он мне сейчас мешал, поэтому дым сразу же расселся. Я подлетел поближе к эльфийке и опустился на землю. Девушка снова попыталась отбросить меня, но я запретил ей пользоваться возможностями этого места, и вместо сильного толчка я получил удар ладонью в грудь. Что? Эльфийка непонимающе посмотрела на свою ладонь, нахмурилась, сосредоточилась и еще раз силой ударила меня ладонью. Я слегка отшатнулся от удара. Ее суета мне мешала, она должна замереть. Сила порядка струилась по моему телу, она окружала меня, отзывалась на малейшую просьбу. Я обошел обездвиженную эльфийку и руками растянул ткань в боковом разрезе ее наряда. К телу был прикреплен полупрозрачный полип. Я дотронулся рукой до него, закрыл глаза и мысленно устремился по желтоватой линии. Куда вел этот канал? Перед глазами появилась комната. Я бестелесно завис над потолком. На мягком ковре раскинулась растрепанная Ирлиса с обеспокоенным выражением лица. Недалеко от нее лежала Лена. Ее голова лежала на подушке. Глаза девушки невидяще смотрели в потолок. Вокруг были разбросаны серые амулеты ментальной защиты. И из-за шеи Лены к эльфийке уходил, плавно извиваясь, тонкий полупрозрачный желтый щуп. Что это за звук? Услышал я растерянный голос Ирлисы. Она была обездвижена, но все еще могла говорить. Я никогда не слышала такую мелодию энергии. Что это за сила? Это энергия порядка. Я вернулся на ментальный уровень. Ирлиса, ты подключила к себе Лену. Я была вынуждена. До меня дошли волны паники и страха. «Ты не оставил мне выхода! Ты же зверь, убийца!» Я заставил Ирлису замолчать. Отошел от нее на один шаг и посмотрел на замершую эльфийку. Я начал понимать, что Ирлиса лукавит. Она пыталась сделать меня ответственным за то, в чем я виноват, не был. Она не хотела договариваться, она играла по своим правилам. «Ирлиса!» Я поморщился отогнал от себя слишком назойливые эмоциональные волны эльфийки. В тишине сразу стало легче и спокойней. «Я честно пытался договориться с тобой. Я хотел, чтобы все было хорошо. Чтобы не нужно было никого убивать или подключать. Зачем ты это сделала? Зачем снова подключила? Неужели не было способа договориться?» Судя по мимике на лице девушки, она что-то отчаянно хотела сказать. Если разрешить ей говорить, то она начнет снова убеждать меня в собственной правоте, говорить, что она ни в чем не виновата, и вся ситуация полностью на моей совести. Но тут не было моей вины. Это не я приехал во дворец с большой делегацией, это не у меня в комнате лежала Лена в бессознательном состоянии. Но будет неправильно лишать ее последнего слова. Я разрешил Ирлисе говорить. «Давай договоримся, конечно», — затараторила эльфийка. Я же сразу так и сказала. Нужно договориться, нужно найти взаимовыгодные точки. Я могу тебе предложить должность своего заместителя. Это намного выше помощника. Я уверена, что император согласует этот вопрос. А про ту служанку не волнуйся. Сейчас вернемся, и я сразу же отключу ее. Все будет как раньше». «Она не служанка», — нахмурился я. «Конечно, конечно», — улыбнулась Ирлиса не служанка милая девушка лена если хочешь то можно будет ее взять с собой а через пару лет когда тут все наладится сможете вернуться будешь заниматься своим любимым делом как раз за эти два года ты расскажешь мне как получить доступ к этой самой энергии порядка замолчи я поморщился эльфийка на полуслове оборвала свой рассказ на мимика на лице явно показывала Что у нее было заготовлено еще множество аргументов, и каждый из них приведет к тому, что королевство будет разрушено. А мне этого не хотелось. Это было неправильно. Это неправильно! Озвучил я свои мысли и поглядел в лицо эльфийки. Ирлиса, это неправильно! Ты предлагаешь то, что нельзя делать. Будет только хуже всем. Я останусь и никуда не поеду. Ты сказала, что план императора. Нельзя остановить. Но я о нем уже знаю, и мне известно, что главным исполнителем этого плана являешься ты». Ирлиса часто дышала и яростно вращала глазами, силясь что-то произнести. Я отошел еще на шаг назад. В голове вдруг появился образ профессора Романова, когда он был в психомире паразита и постепенно разрушался. Потом образ померк, и появилась полуразрушенная фигура женщины, Из дыры в ее голове неспешно сыпался серый пепел. Я удержал второй образ в голове, посмотрел на Ирлису и пожелал, чтобы она превратилась в пепел. Девушка на секунду застыла, перестала дышать, ее лицо словно превратилось в маску. Глаза потеряли осмысленность. В груди появилась дыра, из которой сухим песком посыпались серые тяжелые крупинки. Дыра стремительно расширялась, захватила плечи и живот. Части тела все висели в воздухе и осыпались серым пеплом. Исчезла голова, волосы, в песок превратились локти, предплечья, пальцы, колени, икры, лодыжки. И фигура исчезла. Серый песок растворился в пелене на полу. Я вздохнул, зажмурился, открыл глаза, очнулся на диванчике и сразу закашился. Во рту першило, очень хотелось пить. «Очнулся, Соня!» Пробурчал с набитым ртом парень напротив и показал рукой на кружку с каким-то напитком. «Ну ты и спать, конечно! Кошмары, что ли, снились? Весь трясся, дергался. Ты бы к медикам заглянул, что ли?» «Спасибо!» Я оторвался от живительной влаги и поставил опловиненную кружку на стол. «Ты не знаешь, где Раиса Рыковна?» Плау за закийского президента!» Парень отхватил еще кусок бутерброда, и шумно запил. Я вскочил и сразу сел назад, помотал закружившейся головой, замер на несколько секунд, дожидаясь, когда мир перестанет вертеться. Потихоньку встал и пошел в сторону покоев президента Закии. Часы услужливо подсказали, что до следующего совещания осталось около 20 минут. Время буквально просыпалось у меня из пальцев, как тот серый песок из Ирлисы. Нужно помочь Лене. Она наверняка так и лежала в бессознательном состоянии на подушке. А что, если Ирлиса, лишившись разума, сейчас очнется и что-нибудь с ней сделает?» «Ти?» — окликнул меня знакомый женский голос. Я поднял глаза и увидел Ольгу Ланету. Она стояла у окна, неспешно обмахиваясь веером. «Что-то вы неважно выглядите, молодой человек». Правительница с легкой улыбкой смотрела на меня не обращая внимания на проходящих по коридору людей. «Ищешь кого?» «Да». Я замер на месте в надежде, что голова хотя бы немного перестанет кружиться. «Раису Рыковну. Она мне очень нужна». «Она всем нужна». Ольга хмыкнула, щелкнула веером, подошла ко мне и взяла за локоть. «Но мне в первую очередь...» «Этот злодей на барной стойке говорит, что то чудесное игристое вчера закончилось». Мне кажется, он просто не хочет приложить усилий в поиске. Нужно помочь ему найти бутылочку для меня, не правда ли? А кто лучше всех здесь умеет убеждать сотрудников? Наша общая знакомая. Видите? Ты явно куда-то целенаправленно шел. Женщина немного перехватилась, улыбнулась мне, и мы вдвоем пошли по коридору. Хорошо тут у вас. Ольга шла со мной под руку и с полуулыбкой разглядывала окружающих людей. Я словно в каком-то хорошем отеле. Вчера на скачках был один мужчина, чуть не догнал меня. И ведь не скажешь, что он работает помощником повара на вашей кухне. Кстати, он не только в скачках хорош, скажу я тебе. Ваш король решил умаслить меня, да? Ну, можешь передать, что его задумка удалась. Умаслилась я прекрасно. Для полного счастья не хватает только пары бутылочек того замечательного эльфийского. Хотя нет, не говори ему ничего. «Мы же завтра встречаемся. Сама всю Ренату расскажу. Эх, если бы не его красавица-жена, я бы точно приударила за вашим королем. Такой видный мужчина?» Ольга с мечтательной улыбкой задумалась о чем-то. Головокружение практически прошло. Волны помощи от костюма помогли восстановиться. А с поддержкой женщины шагалось легче. «Кстати, Ти...» — понизила голос правительница. Если твоя знакомая с Большой Луны снова тут появится, познакомь нас, хорошо? О, вот и Раиса». Я слегка замедлился, пытаясь собраться с мыслями. Откуда Ольга знала о Минилане? И зачем она хотела с ней познакомиться? «Неужели профессор Немолов рассказал о ней?» «Нет, это маловероятно. Сестра же взяла с нас обещание молчать». «Раис, у нас чрезвычайное положение». Бодрый голос правительницы привлек всеобщее внимание. Ольга отпустила меня, устремилась вперед и мягко, но настойчиво растолкала помощников, окружавших дворцовую управляющую. «Со слов бармена, у вас закончился эльфийский пио-альме-лимпе. Я только его распробовала, буквально три чашечки выпила и уже закончился? Ни за что не поверю!» «Закончился?» — утвердительно кивнула Раиса Рыковна. «Мне показалось, или она слегка улыбнулась?» «Вы нож мне в сердце вогнали», — охнула правительница. «Вот и что мне делать? Я только начала чувствовать вкус к жизни, как меня сразу опустили на холодную землю. Есть что-нибудь похожее?» «Конечно», — кивнула управляющая. «Подберем. Вам сколько?» «А давайте как в прошлый раз», — махнула рукой серьезная Ольга. «Хоть буду знать, когда готовиться к страданиям от окончания блаженства. Да, Раис». Я слышала, вы были не очень довольны, что помощник повара проводит со мной время. От всего своего большого сердца хочу выразить вам признательность за эту жертву. Мужчина оказался невероятно многогранным, и разговор поддержит, и в седле хорошо держится, и слушает внимательно. А какие у него крепкие ручищи! Три ящика эльфийского игристого пилка Альмия Лимпе будут ждать вас в вашей комнате через 15 минут. — прервала Раиса Рыковна излияние Ольги. Чуть позади в ладоши хихикали три покрасневшие девушки. — Рада, что вам у нас нравится. — Как же тут все четко! Ольга Ланета показала веером в мою сторону и добавила. — Да, наш общий знакомый вас искал. Судя по его виду, что-то срочное. — Пятнадцать минут, говорите? Там же тяжеленные ящики. А вдруг уронят? Пойду помогу. Ольга развернулась и быстро пошла назад по коридору, успев подмигнуть мне. «Слушаю». Раиса Рыковна подошла ко мне. Я посмотрел за ее спину, увидел, что за нами внимательно наблюдали девушки, и жестом пригласил отойти. «Лене нужна помощь», — понизил я голос. «Она сейчас у Ирлисы в комнате. Эльфийка ее подключила к себе. Мне удалось разорвать связь, но Лена все еще в комнате без сознания». «Ирлиса тоже, но я боюсь, что эльфийка может очнуться раньше». «Поняла?» — кивнула женщина. «Что-то еще?» «Да». Я вздохнул. «Ментальная часть Ирлисы разрушена». «О!» Раиса Рыковна на секунду задумалась. В ее глазах появилась тревога, и она тут же сорвалась с места. «Я даже опешил. Такой быстрый, я ее еще никогда не видел. И, судя по всему, не я один». Заинтересованные девушки озадаченным взглядом провожали стремительно удаляющуюся спину. Когда высокая женщина скрылась за поворотом, я бросил взгляд на часы. Пора было идти в зал. До начала встречи оставалось около 10 минут. Голова перестала кружиться. Взамен живот услужливо напомнил бурчанием, что я пропустил обед. Собрание прошло очень быстро. За каких-то полчаса делегация Карликова государства Бон-Рабена Успела выразить свою благодарность за приглашение, еще одну благодарность за включение двух делегатов, потом вручить памятный подарок королю, и еще один для королевы, выразить сожаление, что королевы здесь нет и обсыпать все цветастыми эпитетами. Полина Евгеньевна словно в трансе улыбалась, кивала и изредка вставляла небольшие фразы. Король сначала тоже был слегка обескуражен таким восторженным напором, но быстро справился, Начал в ответ активно принимать поздравления и через полчаса торжественно поставил вторую подпись в двустороннем соглашении об участии в научном исследовании. Моя помощь ни разу не понадобилась. Я лишь старался, чтобы бурчание моего живота было не таким громким и надеялся, что Лена в порядке. Картофельное пюре с фрикадельками в соусе было чудесным. Я сидел в кафе. Еда потихоньку возвращала меня к жизни. Внутреннее оцепенение начало отпускать, но взамен в мою голову принялись пробираться мысли о правильности поступка. Может быть, были другие способы разрешить проблему? Я отогнал на вождение. Что сделано, то сделано. Ти! От неожиданности я закашлялся. Кто это? Ксения Ивановна! Срочно в кабинет королю, Немедленно. Бегу. Я затолкал в себя вторую фрикадельку целиком, и с раздутыми щеками выбежал в сад. Если уж сейчас меня будут наказывать, то пусть процесс идет на полный желудок. У входа в королевский кабинет меня ждал хмурый профессор Немолов. Он удерживал ногой приоткрытую дверь. Я прошмыгнул внутрь и сел на свое место за стол. Дверь бесшумно захлопнулась за вошедшим следом профессором. «Рассказывай, Раис». Король барабанил пальцами по столу. Елена Смирнова сейчас находится в медицинской палате. Раиса Рыковна бесстрастно смотрела на короля. Предварительный диагноз уже установлен. Она была подключена к ментальному магу на пару часов. В сознание уже пришла. Завтра к обеду выпишут. «Объясни мне, Раис!» С раздражением произнес король и потер переносицу. «Мы что, мало финансируем вас? Почему твоего подчиненного подключили?» Я же вроде ясно сказал, что у тех, кто идет в ту комнату, должны быть амулеты ментальной защиты. Ей вчера было выдано 6 амулетов. Раиса Рыковна протянула через стол две выписки из каких-то журналов. Вот ее подпись, что она получила их. Здесь подпись по инструктажу. Заряда должно было хватить на неделю. Когда я обнаружила Елену в комнате, амулеты лежали вокруг. Они все разряжены. На стол высыпались шесть кругляшков. Король барабанил пальцами и молча разглядывал посеревшие амулеты. «Ксения Ивановна...» Король перевел взгляд на мою соседку. «Объясни, как так случилось?» «Что именно случилось?» Психолог уже выглядела полностью поправившийся. «Если вы про разрядку, то это значит, что Эрлиса куда-то вывела весь заряд из них. Вероятно, она сымитировала ментальную атаку». Амулеты предназначены только для предупреждения и блокировки первичной атаки. Владелец должен удалиться от источника атаки. Амулет без своей подпитки постоянно защищать не будет. Хорошо. Король хлопнул ладонью по столу. Терра-терра. Объясни, что сейчас Эрлиса из Елшиера? Почему она сейчас ведет себя как безумная? Я уничтожил ее ментальную часть. Почему-то я смог сказать эти слова совершенно спокойно, без смущения. «На каком основании ты это сделал?» — прорычал король. В зале повисла тишина. Мне стало очень страшно и одиноко. «Я?» Во рту стало сухо. Я закашился. «Ты что?» — взревел король. «Почему я узнаю о твоих проделках во дворце уже после того, как они произошли?» «Молодой человек!» У всего есть последствия. И результатом твоих действий сейчас будет катастрофа. Ты понимаешь это? Она хотела прикрепить всех советников и министров! выкрикнул я. К глазам почему-то подступили слезы. Я стиснул зубы, вздохнул, усмирил внутреннюю дрожь и продолжил. Император с ее помощью должен был перевести наше королевство на внешнее управление. Она так сказала: Мало ли что она сказала! Король злобуравил меня хмурым взглядом. «Она министр магии. Ей положено врать и изворачиваться. Вот и соврала тебе!» «Нет! Она говорила правду!» Меня трясло, слова шли тяжело, но я очень хотел доказать, что поступил правильно. Я чувствовал, когда она лжет или уклоняется от ответа. «Ти, вы говорили на ментальном уровне?» — спросила психолог. Я кивнул. «Ксения Ивановна!» «Разве это сейчас важно?» «Да, уважаемый король, очень важно», — мягко ответила женщина. Король сердито посмотрел на нее, вздохнул, потер переносицу и буркнул «Хорошо, продолжай». «Ти, уточню вопрос», — обратилась ко мне психолог. «Вы общались в ее психомире?» «Нет, в моем». Предательская дрожь все не уходила. Расскажи, как все было. Профессор подбадривающе кивнула мне. Я вздохнул, и слова рекой полились из меня. Я перешел в свой ментальный уровень и позвал Ирлису. Она напала на меня, я ответил. Она испугалась и выбралась из психомира. Я застал ее вернуться. После этого мы поговорили. Она рассказала о плане императора. Потом я увидел, что у нее появилось новое подключение вот здесь. Я показал на свой бок. Дотронулся до подключения и увидел, куда оно вело, к Лене. После этого я разозлился и разрушил ее ментальную часть. Выбрался в реальный мир, нашел Раису Рыковну, рассказал про Лену, пошел на совещание с Бон Рабена, а дальше вы знаете. Просто невероятно. Король продолжал сверлить меня взглядом, но прежняя злость в его глазах уже ушла. Осталось только раздражение». «По моему дворцу разгуливает ментальный убийца». «Да, она так и сказала, что я серийный убийца», — кивнул я. Голос предательски дрогнул. «Чтобы стать серийным, нужно убить больше одного», — пробурчала хмурая Полина Евгеньевна. «Почему она так сказала?» — спросила психолог, не отпуская меня взглядом. «Потому что из-за меня погибли все те люди» к которым была подключена Ирлиса. Я прерывисто вздохнул. Она ведь ничего не хотела им плохого, а когда я разорвал связь, они погибли. Но она действительно ничего плохого им не хотела», хмыкнула Ксения Ивановна. В ее интересах было, чтобы батарейки были в порядке. Ти, пойми, она их не планировала освобождать. Она хотела держать людей на привязи до последней капли жизненных сил и даже могла искренне опечалиться их смерти. Но это другая печаль, как будто любимая игрушка сломалась. Ничто не мешает выкинуть сломанную куклу и найти другую. Поэтому запомните, их смерти целиком и полностью на ее совести. Ты, наоборот, прекратил их страдания, освободил от медленной и неизбежной деградации, позволил быстро умереть. А Эрлиса тоже теперь умрет? Не сразу. Ксения Ивановна заинтересованно смотрела на меня. Те люди, к которым была Ирлиса подключена и которых ты отпустил, были источниками слишком долгое время, и их тела не могли больше нормально функционировать. Тело эльфийки же в полном порядке, поэтому давайте безом займётесь вне этих стен. Король потёр лоб. Меня больше интересует вопрос, что будем теперь делать. В стенах нашего дворца лишается разума, высшее должностное лицо Эльфийской империи. Параллельно оказывается, что это должностное лицо должно было играть главную роль в попытке государственного переворота. Я ведь правильно тебя понял, Ти? С ваших слов, Ксения Ивановна, получается, что у Ирлисы было достаточно сил организовать столько подключений. Теперь же исполнителя нет, и, конечно же, император будет в ярости, когда узнает, кто это сделал. А он и не узнает. Ксения Ивановна замолчала, затрясла указательным пальцем, словно хотела сказать что-то важное, но никак не могла сформулировать мысль. И осторожно произнесла. «У меня, кажется, есть идея». Психолог застыла, обдумывая что-то. Все молча смотрели на ее указывающий в потолок палец. «Ну, выкладывайте!» — не выдержал король. «Не молчите!» «Мне нужно связаться кое с кем прямо сейчас!» Невпопад ответила женщина. Король на секунду удивленно замер, затем вскочил, взял с бокового столика аппарат для связи, аккуратно стараясь не порвать шнур, поднял его и поставил перед психологом. «Пожалуйста!» — раздраженно произнес король. «На громкую связь включайте!» «Разумеется!» — рассеянно кивнула Ксения Ивановна. Она уже рылась в своей сумочке, вытащила блокнот, с бормотанием пролиснула несколько страниц, довольно воскликнула и принялась неспешно, теряясь с тетрадкой, дергать рычажки и нажимать на кнопки. Через полминуты в комнате прозвучала мелодичная трель. Потом еще раз, еще, эскалацающим звуком в комнате прогремело сухое... «Да? Карик?» «Верно. Карик Луин у аппарата?» С достоинством произнес голос и слегка рассеянно добавил. «А кто это?» «Карик — это я, Ксения Березина, из Дракийского университета. «Ксюша?» — переспросил мужчина. «Какими судьбами? Рад тебя слышать. Как сама, как дети, как муж твой». «Все хорошо у нас, потихоньку, понемножку. Спасибо, что спросил. Карик, я по важному делу звоню. Скажи, ты сейчас один?» «Ну да». Голос на секунду затих. Где-то вдалеке хлопнула дверь. И мужчина продолжил. «Все, теперь точно один. Слушаю, Ксюш». «Карик, ты слышал, наверное, у нас сейчас большое мероприятие проходит. Мы позвали много делегаций, и вашу в том числе». «Конечно слышал», — хмыкнул мужчина. «Мы же тут полтора месяца на ушах стояли. Все выбирали, кто поедет, а кто нет. Я вот тоже должен был быть у вас, а не сложилось. Из-за нового магистра магии все переиграли». В голосе собеседника послышалась легкая обида. Ей, видите ли, нужны были другие люди в сопровождении. Понабрала непонятных личностей, а всех умных и образованных вычеркнула. И почему император так с ней нянчится, не пойму. Я как раз насчет вашего магистра магии и звоню. Ксения Ивановна закивала головой, не обращая внимания, что собеседник ее не видел. Судя по всему, она выгорела. В смысле выгорела? С недоумением произнес мужчина. Громко засопел. И продолжил. Подожди, она прямо вот выгорела? Вся или частично? Видимо, вся, Карик, я сама в шоке. На моей памяти было только несколько подобных случаев, и то там было частичное выгорание. Но самая большая проблема, что я не могу даже точно диагноз поставить. Нас к ней не подпускают. Еще бы! усмехнулся мужчина. Вы же сейчас наши враги номер один. Ну, если судить по речам наших министров. Я-то так не считаю, Ксюш. Знаю, Карик, вот и звоню тебе с просьбой. Как я поняла, эльфийцы захотят обвинить в ее выгорании нас, что это якобы мы все подстроили. Но для этого им понадобится мнение экспертов. Нас они привлекать, конечно же, не будут, а привлекут твою кафедру. И я очень боюсь, что на вас надавят и заставят в отчет внести несуществующие факты. Ксюш! Мурлыкнул мужчина. Я прекрасно услышал тебя. Гарантирую, наше расследование будет максимально беспристрастным и непредвзятым. Даже скажу больше, твоя новость сейчас такого шорху наведет во властных коридорах, что им будет точно не до вас. Хотелось бы в это верить, протянула Ксения Ивановна. Но хочу сразу сказать, что моей вины в произошедшем нет. Клянусь своим котом. Не трожь, бочонка! строго произнес мужчина. «Таля нам не простит, если с ним что-то случится. Но я тебе верю, Ксюш. Спасибо, что позвонила. Это хорошая новость. Ирлиса тут всем мешала». Голос затих. На аппарате погас голубой огонек. Ксения Ивановна выдохнула и с улыбкой посмотрела на короля. «Это был декан факультета ментальной магии Центрального университета, Карик Луин», ответила психолог на немой вопрос правителя мы с ним в хороших отношениях очень хороших я ему доверяю как и он мне значит мы можем надеяться что эльфийцы ничего не найдут подала голос главная советница в этом я не сомневаюсь кивнула ксения ивановна я опасалась приписок как происходит проверка смотрят на тело и если на нем есть след отходящего подключения то ищут к кому вел канал Но Теретера разрушила ее разум на ментальном уровне, без прямого подключения. О, всесильный, как же у меня все чешется от желания расспросить тебя, Ти. Как ты это сделал? Я все понимаю, уважаемый король, потом, конечно, потом, не смотрите на меня так. Второй способ — это выйти на психоуровень и позвать ее ментальную часть. Если разум разрушен частично, то вызов может пройти успешно. А дальше дело техники. Расспрос останков и поиск виновного. Но у Эрлисы разум рассыпался полностью. Ведь так ти? то есть вызывать нечего. Другими словами, это чистое и абсолютно недоказуемое убийство. «У вас в голосе столько восхищения, словно вы про поездку на побережье Раунжа рассказываете», Осуждающе произнесла Полина Евгеньевна. «Померьте пыл, профессор. Это не новое интересное исследование». Это уничтожение разума. Но, признаю, совершено оно было в целях самообороны и в интересах всего государства. Поэтому считаю, уважаемый король, что Тайра заслуживает прощения. Возможно. Почесал подбородок король. Ксения Ивановна, это был ваш план? Внести смуту в высшие эшелоны власти Эльфийской империи? Ну, я планировала только заручиться поддержкой профессора Луина, но вышло даже лучше. Откуда мне было знать, что Эрлиса успеет насолить карику до своего отъезда? Я предполагаю, — встряла в образовавшуюся паузу советница, — что эльфийцы сейчас совершат демарш и на финальном балу присутствовать не будут. Раз их план больше неосуществим, находиться здесь не имеет смысла. Больше того, я опасаюсь, что они могут отозвать своих делегатов из научной группы. «Этого нельзя допустить», — подал голос профессор Немолов. Нам нужны их технологии. Об этом раньше нужно было думать, — проворчал король, — когда вот этого молодого человека во дворец притащили. Я изначально был против этой затеи, — возмутился Сергей Петрович. Но кому-то очень нужен был библиотекарь во дворце. Без него ну никак нельзя было справиться, верно? Ага, теперь я во всем виновата, да? Возмутилась в ответ советница. Кто из нас решил созвать эту научную группу? Мы любезно согласились все организовать на высшем уровне. Столько энергии и сил потратили. Мы о такой помощи не просили. Вполне могли бы провести собрание на базе университета. И где бы вы всех расположили, а? В своем десятом общежитии, которое ремонта уже лет 30 просит. Или у вас есть лишние деньги оплатить участникам расходы на отель? А от вас мы ждали не Тайру, а Вольготскую. Признаю, молодой человек с его технологией оказался очень удобным. Еще характер хороший, нет этих капризов, вольготской. Нечего на наших работников наговаривать, — возмутился Сергей Петрович. Флора Олеговна — прекрасный сотрудник со своим экспертным мнением. Или вас устраивает, что уйти, пока не сложилось четкого критического мышления? В данном случае это, как вы выразились, экспертное мнение абсолютно лишнее. От специалиста требуется выполнение задачи, а обсуждение поставленной задачи в компетенцию специалиста не входит. «Уважаемый король!» Раиса Рыковна словно вылила ведро воды на разгорающийся спор. «Мне передали, что элефийцы собирают свои вещи. Выезд запланирован через час. Выезд неофициальный. а Они думают, что мы не в курсе. Будете провожать? Пусть едут!» Махнул рукой король, вздохнул и посмотрел на психолога. «Ксюш, поручаю тебе вот этого своевольного специалиста без критического мышления». Натаскай его, подтяни по своей науке. Заодно обучи социальным навыкам. У молодого человека с этим очевидные проблемы. Нам ведь не нужен под боком непредсказуемый менталист, так? Согласна. Кивнула Ксения Ивановна, задумалась и добавила. И благодарю за оказанную честь. Только в очередь вставай, пробурчал профессор Немолов. Наши скулам дни среда и четверг. персон с ним работает во вторник. «Понедельник и пятница пока свободны. Пока что. Но у него еще работа в библиотеке, а Флора Олеговна уже давно хочет полную инвентаризацию архива сделать. Понедельник меня вполне устраивает». Торопливо прервала профессора-психолог. И уже медленнее добавила. «Молодой человек, вы точно на первом курсе учитесь? Какой-то плотный у вас график, хочу заметить. Давайте вы эти все вещи обсудите вне этого кабинета». Король изучал листки на столе. «Полин, у меня сегодня вечером деловой ужин с Сепододолем, а до последней на сегодня встречи осталось чуть больше сорока минут. Давай сейчас завтрашний день обсудим». Профессор взглядом показал мне, что пора выходить. «Согласна», — кивнула советница. «Завтра только две встречи, диктат Токиасы и Найнана. По диктату все понятно. Они будут просить о гуманитарной помощи, у них засуха. Предлагаю помочь в обмен на разрешение провести геологическую разведку. Есть высокая вероятность, что у них большие залежи нужных нам минералов. Я получил отчет нашего министра сельского хозяйства по запасам. Мы действительно можем оказать нужную им помощь. Предлагаю поторговаться по ее объему». Мы переступили порог, разговор сразу оборвался. Мягко закрылась дверь, Раиса Рыковна молча кивнула нам и неспешно направилась по коридору. Ну, молодой человек, вы и навели суеты. С восхищением произнесла Ксения Ивановна. Так, для начала расскажи мне, как ты умудрился заставить Ирлису вернуться на свой психоуровень? Если сильный менталист хочет выбраться, то он выберется, и его никто не остановит. А Ирлиса была прекрасным менталистом. Когда она ушла, я очень испугался, что она захочет продолжить свои дела. Пожал я плечами и поэтому позвал ее. Думаю, мне помогло, что при ее вызове я обратился к энергии порядка. «Энергии памяти?» — ты хотел сказать, да? — нахмурилась психолог. «Ксюш, нет. Энергия порядка». Сергей Петрович потер лоб. «Ты все правильно сказал. Сложная тема, я сам до конца не разобрался в ней. Но раз ты теперь в нашем узком кругу посвященных, тебе нужно знать кое-что. Помнишь, я показывал тебе такую интересную мини-панель с тремя примитивами?» «Да, конечно», — хмыкнула психолог. «Все уши ей прожужжал. Когда уже ее работу показывать будешь? А то все слова до да слова». «Ну, не здесь же», — обвел глазами коридор мужчина. «Приходи завтра утром в сад. Мы с там тренируемся. Заодно посмотришь, в чем их преимущество». «Ну, хорошо», — кивнула Ксения Ивановна. «Сразу после завтрака? Мы, уж начинаем в пять утра». «Что же вам всем не спится-то? Закатела глаза профессор Березина. «Сереж, ты же знаешь, что мне вечером лучше работается. Ладно, завтра утром буду, но это в первый и последний раз, и только из любопытства». «Но как ваша тренировка связана с этой новой энергией порядка? И что это за энергия? Комбинация из нескольких?» «Нет, это не комбинация. Как я понял из объяснений одной молодой девушки, это так называемая космическая энергия, которая нам недоступна. «Космическая?» Озадаченно посмотрела Ксения Ивановна на профессора. «И почему она недоступна? Кто так сказал? Ти?» «Нет», — улыбнулся я. «А никто не хочет чаю?»